Глава восьмая. Обратный отсчет 48 дней. Ну все, фаза номер один завершена. Мы с Уиллом Бэчманом т теперь в приятелях. На той вечеринке меня так и подмывало попытаться выманить его в какое-нибудь тихое местечко, но я приказала себе сосредоточиться на фазе номер два, д о п р о с е с пристрастием. Однако теперь, когда он знает меня и доверяет мне, будет похоже не так уж сложно застать его без свидетелей. Он подписался на меня в Инстаграме, но я не стала подписываться на него в ответ. Не хочу, чтобы обнаружилось слишком много связей между нами, когда он отправится кормить червей. И Уилл и Корди активно настаивали на том, что я просто обязана отправиться на тусовку великого и ужасного Чарльза на предстоящих выходных. Я уже хорошенько о б м о з г о в а л а все возможные варианты. Сама не знаю, что думаю об осуществлении фазы номер два на тусовке Чарльза. Для начала те края мне совершенно не знакомы, так что я мало на что могу повлиять, и машины у меня нет. С другой же стороны, привлекает уединенность места. Дом, вернее усадьба, расположен примерно в 40 минутах езды от Форт-Ханта, не так далеко от исторической усадьбы Маунт-Вернан, принадлежавшей Джорджу Вашингтону. Из того, что удалось нарыть в сведениях о недвижимости, находящихся в открытом доступе, а также в Google Картах, владения п о р т м о н т о в расположены прямо на том берегу реки Потомак. Что относится к штату в и р д ж и н и я на противоположном берегу уже штат Мэриленд. Вдобавок я не совсем уверена, что стоит появляться в доме Чарльза, когда он сам открытым текстом меня туда не приглашал. ф о р м а л ь н о это даже не его вечеринка. Его предки м у т я т там очередное сборище по сбору средств на какие-то благие цели, может даже для закупки маникюрных наборов для проштрафившихся руководителей высшего звена, томящихся в тюрьме для белых воротничков. Уж не знаю. И явиться туда в качестве неприглашенной и нежеланной гостьи только привлекать к себе лишнее внимание. Увеличиваю карту кампуса на своем компьютере. Если не в усадьбе Портмантов, то где лучше всего провести допрос? Было бы достаточно просто напоить Уилла и прижать его в какой-нибудь пустующей комнате в штаб-квартире Сая, или может даже в его собственном доме. Но в обоих случаях проблема в том, что это его территория и по близости могут ошиваться его дружки. Еще один вариант. Отправиться с ним в какой-нибудь к л у б е ш н и к а потом пригласить на к о ф е ё к к себе в общагу, только чтобы заманить его в лабиринт учебных корпусов, отыскать где-нибудь пустую аудиторию и спокойно там все о б с т р я п а т ь Соседочка, слышу из-за спины голос Джессики. Даже не вздрагиваю. Чем это ты занята? Пытаюсь понять, где у нас следующий семинар. Не желаешь прогуляться в Starbucks? Хочешь сказать, что надо надеть лифчик? Интересуюсь я. На мне клетчатые пижамные штаны и короткий топик с надписью «Капитан Очевидность» на голое тело. Еще чего? Она тоже в пижаме. Натягиваю свои мохнатые тапки, а она влезает в пляжные шлепанцы. Мы живем всего в квартале от огромного центра студенческой деятельности, в цокольном этаже которого расположен Starbucks вместе с миллионом всяких прочих заведений и учреждений. По пути туда можно порядком срезать порядочный угол квартала. Заскочить в одно из учебных зданий а л ь б е р т с е н х о л л и пройти через его первый этаж, чтобы не переть по улице в пижамах. В Альберце т не размещается музыкальный факультет, и вдоль длинного коридора протянулись маленькие комнатки для репетиций. Здесь довольно прохладно и пахнет бетоном, но мне нравится ходить этим коридором, слушая игру на различных инструментах. Заглядываю в одно из о к о ш е к и вижу девушку, играющую на волторне. За другим четверо ребят поют акапелла. А в третьей комнате ба, да это же Чарльз, великий и ужасный. Он сидит ко мне в профиль за пианино, его пальцы летают по клавишам. Музыка какая-то мрачноватая, сложные трели то забирающие вверх, то спускающиеся вниз в достаточно быстром и плотном темпе. Что там? Слышу громкий шепот Джессики. Она заглядывает мне через плечо, впиваясь в него подбородком. Рахманинов. х о р о ш точно? Шепчу я в ответ. Чарльз внезапно обрывает игру. Мы обе вздрагиваем, но, очевидно, он просто сделал какую-то ошибку. Наклоняется вперед и пристально всматривается в ноты, потом отлистывает их назад. Отдергиваемся от окна, пока нас не засекли. Платочек дать? – спрашивает д ж е с с и к а А то слюнки так и текут. Ой, да ладно, он и вправду красавец. Пианисты самые лучшие из музыкантов, серьезные и вдумчивые люди, не такие р а з д о л б а й и как гитаристы. Она хихикает. Доходим до ЦСД и становимся в длинную очередь за кофе. Джессика берет себе американо, а я мокко, поскольку к вечеру мне нужно составить список как минимум десяти мест, пригодных для допроса с пристрастием, а еще дочитать оставшуюся половину романа для предстоящего семинара по литературе. Направляемся обратно в общагу, но едва открываем дверь в а л ь б е р т с е н х о л л как нос к носу наталкиваемся на Чарльза и его подружку. У него подмышкой ноты, а у нее кипа плакатов его предвыборной кампании и моток малярного скотча. Господи, она такая обыкновенная, что просто больно видеть их вместе. Да, она симпатичная, но далеко не настолько уж симпатичная. Как какая-нибудь сериальная актриска третьего плана на заштатном кабельном канале. О, приветик, произносит он. Ты ведь м -м, сразу видать будущего политика. Чарльз делает вид, что мое имя так и крутится у него на языке, когда, наверняка, это не так. Клоя. Он протягивает мне руку, и из-под рукава вылезают часы Жажолю Культер. Неплохо. Это Кристен, моя подруга. Она же менеджер моей предвыборной кампании. Та улыбается. Глаза у нее небесно-голубые, а помада на губах самого невинного оттенка. п р е д с т а в л я ю Джессику. Вы обе приглашены на мое мероприятие, верно? Правда, к выборам оно не имеет никакого отношения, произносит он с улыбкой. ф о р м а л ь н о вечеринки с предвыборными целями в нашем студенческом сообществе недопускаются. Мои родители организовывают сбор средств с благотворительными целями, но мы можем веселиться собственной к о м п а н и е й Я подумаю над этим предложением, говорю я. Обязательно приходите, пишет Кристен. Бесплатный бар, жизнерадостно произносит Чарльз. Мои предки не против, чтобы я привел любых друзей, если мы будем прилично одеты и не станем лезть к о стальным гостям. Интересно, что он сам наденет, чтобы быть прилично одетым? т о г у и сияющий золотой нимб? Как вам известно, продолжает он, переходя на формальный тон и складывая ладони домиком, вскоре предстоят выборы. Надеюсь, мы можем рассчитывать на ваши голоса. Какова ваша позиция касательно финансирования студенческих объединений? Холодно спрашивает Джессика. По моему, любое финансирование студенческих объединений должно быть урезано, отвечает он без запинки. Джессика хмурится. Эти деньги поступают от постоянно растущей платы за обучение, что отрицательно сказывается на наиболее нуждающихся студентах. Плата за обучение — это моя забота номер один. Чистая комедия — смотреть, как Джессику раздирают противоречивые чувства. Смеюсь, но Чарльз тоже смеется, хотя типа как над самим собой. Прощаемся и идем дальше в общагу. Выйди из а л ь б е р с о н х о л л а в теплую сырую ночь. Ты поедешь на эту тусовку, если мы найдем кому сесть на хвост? Осторожно спрашиваю я. Если я сама и поеду, то не хочу там присутствия Джессики. Чем меньше там будет моих знакомых, тем лучше. Никто не будет особо присматривать за мной. Она морщит носик. Кло, парни на той тусовке были натуральные братья, жлобьи и сексисты. А? Ну да. Но они не все такие. А как же тот джентльмен, с которым ты проболтал а б и т ы х два часа? Он там был только ради соседа по комнате, как и я. И если этот великий ужасный Чарльз сторонник правой альтернативы, то в нашу комнату ему вход закрыт. Примечание. Правая альтернатива. Не очень четко очерченное ультраправое белонационалистическое движение в США. к которому относят себя даже такие одиозные группировки, как неонацисты и неофашисты, д о кучи альтернативными правыми с некоторых пор считают и сторонников движения за права мужчин. Конец примечания. Я бы на этот счет не переживала. Понятия не имею, какие у Чарльза на самом деле политические воззрения, и какой бы он ни был классный на мой взгляд, у него уже есть подружка, по крайней мере на данный момент. Вот разберемся с первоочередными делами, тогда и добавим решение этой проблемы в мой список задач.